Глава двадцать пятая Театр. И экипажи, которые вытянулись цугом, ревущая толпа, которая Лизавете видится одним голодным существом, готовым заглотить экипажей, лошадей и весь город, становится неуютно, и Димитрий где-то там, в толпе, или рядом... И маги прикрывают, но всё равно толпа ждёт зверь, который скачет на цепи, того и гляди разорвёт. Что будет тогда? Ангелина Платоновна сидит тихонько, только ручками веер сжимает. А вот Вольтыровский мрачен, как никогда. Говорят, на Ордынке опять давка приключилась. Он смотрит на Елизавету внимательно, и она кивает, уточняя: "И два дня приключилась". Кто-то крикнул, что царских подарков на всех не хватит. Елизавета поёжилась, но вовсе не от того, что в экипаже было прохладно. Под светлым взглядом Вультыровского она остро чувствовала собственное несовершенство, и платье не помогало. А платье доставили. Да, у Елизаветы в жизни подобных не было, и не сказать, чтоб столь уж роскошные, без шитья, кружев или вот камениев и кроя выглядеться простенько, примым, разве что Самит ткани богатые, что порча, переливчата, что тонкий тёмный дым. На сердце неспокойно, а на ведь сёстрам отписала, и тётушке тоже, чтоб не смели из дому нос указать. И тётушка послушается, у неё в крови это. Разве что после будет вздыхать долго и тяжко, глядеть с упрёком, мол, единственного развлечения лишили. А сёстры Дмитрия обещал приглядеть, но кто они ему не представит же каждый по охраннику, не бой самому люди нужны. И будь ли завитно воля, она бы платье это в комнате оставила, а сама переодевшись выбокновенно, ушла бы из дворца. Там, на улицах её место. Там не дури, велела строго Адаветская, на которой роскошный наряд гляделся таким богатым подобием формы. И волосы-то она заплела в косу, а её уложила короной, закрепив дюжиною булавок. И причёска эта сделала её старше, строже. Сейчас вряд ли кого-то выпустят. А вдотье достался наряд цвета морской волны, того оттенка, который редко кому подходит. А вот ей удачно. И не бледная, и не красная, и лёгкий загар в обществе высшем почти неприличный, он подчеркнул удивительным образом облагородив. Елизавета, глядя на приятельницу, вдруг поняла, за что Лавмановы платят этикие деньги безумные. Не за шитьё, а не за кружева, не за хитрый крой, но вот за само умение выбрать цвет и фасон, за талант удивительный преобразить любую. Осенья в белом выгляделась отнюдь не невестою. Тонкий золотой шнурочек петлю обвивал шею её, спускался на спину, расползаясь узором. И снежка, замерв перед зеркалом, В комнатах их было всего-то два. Разглядывала собственное отражение при внимательно, пальцем трогала и палец этот убирала, молчала, и было её молчание опасным. Не волнуйся. Травицкая, которой досталась яркая, травянистая зелень, коснулась слезовеченной ладони. Во-первых, папенька сказал, что в город согнали такое количество магов, что случись бунт, хватит выжечь дотла. Успокоила. фура кнула доветская или в сон погрузить уже лучше во-вторых сомневаюсь чтобы князь проявил подобную недальновидность о твоих позаботится травицкая прикусила губу а отец там у него сердце болит а он всё равно там и дед тоже куда ему лезть и мама просила чтоб хотя бы она так ведь служба служба аглая обняла травицкую и моя бабушка так сказала Я с ней хотела, тоже не взяли. Сказали, что будет ещё время и что лучше нам быть ближе к Цысаревичу. Горестно вздохнула из тёмного угла даря, которая и в ярко-алом наряде умудрялась оставаться незаметною. И лицо её вдруг сделалось таким, будто она вот-вот расплачется. Толпу уже пытались поднять. Травицкая не стала высвобождаться из объятий, но чуть подвинулась, пропуская главу к зеркалу. Стой смирно, тебе это касание идёт. Вот неужели никто не учил? Кто? хмыкнула Довецкая, позволяя избавить себя от шпилек. Думаешь, при монастырях курсы есть, парикферские? Шпильки сыпались лезове tie в руку. Так что там? Мне когда от папеньки записку передали, так вот, дядька-то меня с измальства знает, поэтому отпираться не стал. Сперва опустили слух, будто подарков на всех не хватит, мол, Буфетчики их только своим и раздают. Она ловко разбирала прятки, соединяя их вместе, хитро закручивая и скрепляя собственной силой. Толпа-то и попёрла, и ещё менталисты подстегнули. Их с большой вот, конечно, повыбивали, но те, которые остались. Не крути, иначе неровно получится, лезовета молча подавала шпильки. Что об этом напишут? И напишут ли? Или как тогда, много лет тому, промолчал стыдливо, сделавши вид, будто бы ничего и такого кровавого не было. Ах, неспокойно. Наш-то их остановили и угомонили. Трое, правда, со срывом оказались только она ничего не сказала, но и говорить нужды не было. Каждый в комнате понимал: это лишь начало. Плохом. А в доте покрутило крохотный редикюль. Револьверов мало. Ничего. Таравицкая закончила с оглаяной прической и выпустила язычок огня. Мы и без них, если что. Лизавета, ты следующая. Не хочу тебя обижать, но с тем, что у тебя на голове сейчас, в люди выходить категорически невозможно. И вот теперь Вольтеровский разглядывал результат трудов Таравицкой, не скрывая своего скептицизму. — Черень! — вздохнула Ангелина Платоновна, раскрывая веер, который, Занял едва ли не половину экипажа. Совершенно не понимаю, как их вообще допустили к празднествам. Экипажи шли через Дворцовую площадь, заполненную людьми от края до края, и время от времени останавливались, когда наследник вставал, чтобы поприветствовать народ. Толпа отвечала ему грозным рёвом, заставлявшим Ангелину Платоновну вздрагивать, а Елизавету думать, что зря она от Ривальеро отказалась. С револьвером было бы куда как надёжней, не дрожите, сказал Вальтыровский. Они радуются пока. И трось свою переложил, провёл по ней с виду простой ладонью, вздохнул. Если вдруг случится какая неприятность, вы будете делать, что я скажу, верно? Елизавета кивнула, без споров, истерик и слёз, без того, чтоб страдать о платье или там туфлях. Коблуки высокие, Лизавета приподняла ногу, демонстрируя туфельки, шитые из золотой же в тон платью порчи. Коблучки у них были, но совсем махонькие, такие и гувернантке позору бы не учинили. Отлично, Вольтыровский туфли одобрил. Тогда не скидывайте. Если потеряете вдруг, то помните: голова навсегда дороже. Ганечка, что ты такое говоришь? Правду. Он потёр переносицу. «Боже, если бы ты знала, как я устал!» Он пошевелил пальцами, будто разминая затекшую руку, а ногти желтые и кожа с желтизной. Сейчас-то незаметно, поскольку на руках положены уставом белые перчатки, да и вовсе полумрачно в экипаже. «Если жив останусь, то в отставку подам, уеду». «Куда?» «В монастырь!» — рявкнул Вольтеровский. «Грехи замаливать! Вот только слез не надо!» Ты ты нас бросаешь. Елизавете было неловко и страшное дело. Это вот неловкость отлично отвлекала её от всяких страхов. Она сидела тихонько, не желая мешать этому разговору, который быть может в иных условиях и не состоялся бы. А у тебя останется содержание, а я я никогда-то особо тебе не был нужен. Разве что лёвку из очередного дерьма вытащить. Ганечка, теперь пусть сама себе думает. И просить я за него не стану, говорил. И ещё раз повторюсь, за эти годы мог бы и сам чего-то добиться, а он только умеет, что из тебя деньги тянуть да на жизнь жаловаться. Ты, голубые глаза Ангелины Платоновны наполнились слезами, ты не можешь поступить с нами так. Мальчик давно уже не мальчик. Ему за 30 уже, а он только и горазд, что пить в сомнительных компаниях. Надеялся, хоть на границы ему мозги поправят, но нет. Видать, поздно уже. Ты несправедлив. Теперь в голосе Ангелины Платоновны звучала не обида, напротив. Мягкий некогда он сделался подобно металлу. Ты просто не желаешь понять, что ребенку сложно одному, что ему нужна поддержка и протекция. И где-то доследует немного попросить или иным способом помочь. Всем помогают, а ты... А я просто закрывал глаза, когда следовало взять вожжи и выдрать. Я позволил тебе менять учителей одного за другим, потому что твой мальчик был слишком гениален, чтобы держаться в рамках. Я не стал отправлять его в школу, воздержался от личного наставника. Как же, слишком строг. Я был занят карьерой, признаюсь. И потому доверил его воспитание тебе. И что вышло? Мой сын полный ничтожества. Зато он маму любит. Лизавета отвернулась к окну. Хочет она о месте. Или она не знала. А толпа кричала, требует цесаревича. И не только его. Пока лишь лицезреть. В театре всегда было суетно. Здесь и в обычные-то дни жизнь, если и затихала, то ненадолго. Под самое-то утро. И то, пребывавший вечно в алкогольном дурмане, Сидорыч мешал театру погрузиться в тихую полудрёму, покидая свой махонький закоуток, в котором Сидорыч провёл без малого десяток лет. И казалось, тем самым всецело сроднился с театром. Он вздыхал и тихо, матерясь, принимался наводить порядки, прибирал пустые бутылки от шампанского, подвячиц цветы, которые продавал за недорого бабкам, а они уж, оживившие их в сахарной водице, собирали из старых букетов новые. Будил пьяненьких, кардебалетных, которым случалось засыпать в непристойных позах, и, видя таком, что, будь Сидорович помоложе, от греха б не удержался, подбирал вещицы, выметал мелкий ссор, слушал жалобы, а порой и драки разнимал. Сидорович знал все и про всех. Впрочем, Знания эти не спешил выпячивать, напротив, он был приятно молчалив и обладал чудеснейшим умением не попадаться на глаза важным людям. А потому, пожалуй, его ценили куда больше, чем многих местечковых актрисок, мнящих себя примами. Директор, помнится, в прошлом годе, награждая за службу пятью рублями, так и сказал «Этих профурсеток я хоть завтра новых наберу, а Сидорыч один». Было лестно, а ещё боязно потому, как старость. Она не радость и для людей богатых. Что уж про Сидоровича говорить, то в боку колоть стало, то сердечко прихватывать, а то перед глазами мошки плясать начинали. И этакая слабость накатывала, что хоть ты за свою метлу держись, чтобы не упасть. Сидорович держался, не падал, но чуял, осталось ему не так и много. Смерть его не страшила. Пожил он и зрядно и неплохо. особенно в молодости, о которой, говоря по правде, вспоминать не любил. Впрочем, речь не о том. Ныне в театре было совсем уж беспокойно. Директор свалился с приступом, и две примы, одна перед одною, обхаживали болезного норовя то водиться и облить, то солей вонючих под нос сунуть, и притом не просто так, но с монологами душевными, сердечными. Старая-то Авронская чуяла, что ее время выходит. Оно-то театр театром, да только ни один грим не сделает из шестидесятилетней бабы девицу юную. Небось, если б не полюбовник ее высоких чинов, давно б попросили на роли более соответствующие. Да, очень директор это слово любил. Вы не понимаете. Авронская пусть и в годах все одно была хороша, да и дело свое знала. Встала на свету, чтоб солнышко утреннее в лицо светило, мол, кожа у нее гладкая, волос густой, правда чужой, давно уж прима в париках ходит. Только знают об этом немногие люди, и Сидорыч в их числе. Ему, между прочим, все-то местные тайны и ведомы. — Естественно, он не понимает, — отозвалась Каврельская, слегка поморщившись. Она-то была хороша, юна, талантлива и голосом обладала таким, что... Директор плакать изволил от счастья. Ей и Франки ангажемент предлагали, но нет, уговорили всем миром остаться. Она и осталась, надеясь главной роли получить, да только Развиш Авронская допустит. "Я не могу выступать в этом", Авронская двумя пальчиками подняла полупрозрачную ткань, в которую и была облачена срымота или искусство. Сидороч так и не разобрался, где заканчивается одно и начинается другое. Впрочем, на бабу он глядел охотно. Вчера же могли, попытался возразить директор, привставая с бархатного дивана, о котором в театральных кругах ходили самые разные слухи. Так то вчера, сказала Лавронская на удивление спокойно. И что изменилось? Всё, она вновь прижала руки к груди. Она постарела на день и теперь сомневается, что вид её прелестей вызовет у его императорского высочества должную реакцию. Коврейская двумя пальцами подняла губку, с которой истекала ароматная вода, и посмотрела на директора, это примиряясь. Это было очевидно с самого начала. Она не потянет роль. "Я?" взвизгнула Авронская, давая петуха. "Вы вы, помилуйте, это даже смешно играть с пятнадцатилетнюю постушку в ваших-то годах сты ты срам она сдавила губку и директор поморщился быть может где-то он и был согласен с коврейской однако у авронской опыт и покровитель публика к ней привыкла полюбить успела пусть и порой появлялись в газетах прихидные заметочки но не рисковать же премьерой не сегодня не в такой-то день когда Их императорские величества и без того в театре появлялись редко. И Сидорыч понял — не уступит. Прикинется умирающим, схватится за сердце, а то и вовсе забьется в притворном припадке, но роль Каврельской не отдаст, и Авронскую с ее капризами осадит. Иногда Сидорычу начинало казаться, что в этом-то и весь смысл. С двумя примами сладить проще, чем с одной. Он тихонечко отступил, прикрывая дыру в стене заслоночкой. А что, строили театр еще когда? Вот и осталось. Всякого разного знающим людям. Порой у Сидорыча появлялось просто-таки неудержимое желание поделиться, провести кого темными тайными путями, показать закуточки, о которых ни директор, ни примы, ни прочий важный местный люд, который на Сидорыча поглядывал снисходительно, а порой и вовсе матерно о нем отзывался, Знать не знал и ведать не ведал. Вот бы удивились и разозлились, особенно кордебалетные, которые в одной комнатушке переодевались. Там же и грешили по-малому, и гадости друг дружке учиняли. Желание проходило вместе с пониманием, что разделенная на двоих тайна тайны быть перестанет. Да знайся, кто Исидорыча попросит из театру. Куда ему идти? То-то же. Сердце опять закололо. И это к ней хорошо, что прямо в руку отдавалось. Сидорович пошевелил пальцами, кровь разгоняя. Надобно будет к старухине Зарицкой сходить, чтоб травок каких дала, или лучше к цирюльнику, пущай пиявок поставит. А Вронская вон каждую неделю кровь себе пускает для пущей бледности и сохранения молодости ради. Дура баба. Чего ж тут? Полеччала. И Сидорович решил, что Все непременно сходят, но потом. Сперва-то поглазеет на цесаревича и, чем бесы не шутят, на императрицу. Он на нее каждый раз любовался, когда в театре показывалось. Издалека, конечно, что ж его близко-то подпустит. Но, с другой стороны, он подходил куда ближе, чем прочие. Сейчас вот тоже Сидорыч свернул в махонький коридорчик, который и коридором-то не был. являясь, по сути, щелью между двумя деревянными щитами. Если дальше пройти, выше подняться, то аккуратно чердаку окажется, где реквизит хранят. А вот свернешь влево, тронешь дверцу неприметную, и... Человека в тени затаившегося Сидоровича заметил сразу. А почуял и того раньше. Все ж с театром за годы прошедшие он успел сродниться. И потому чужое присутствие в месте, куда один Сидорович и заглядывал, Его несколько насторожило. Человек устроился аккурат там, где собирался сесть и сам Сидорович. Даром что ли прихватил дерюшку, фляжку любимую, за службу ещё при том прежнем императоре жалованную до да свиные уши в масляной бумаге. В трактире Три подковы свиные уши готовить умели, с солью да чесноком, с приправами, лучше не машечки закуски. И теперь разглядывая чужака Сидорович испытывал Присметённые чувства. С одной стороны, раздражение это гвзять и поломать чужие планы, не стыда у людей, не совести. С другой сомнение. Всё ж сколько лет Сидорович при театре, а посторонний во тёмных тайных коридорах впервые видит в третьих веяло от чужака недобрым. Сидорович вздохнул, огляделся и, поднявши золочёную статую, которую давно уже списали, потому как потерялась и отыскать её не вышло, Хотя кордебалетный весь, как им казалось, театр перерыли, подкинул её к весу, примиряясь. Статуя была оловянная, сверленная в нутрях и пользовалась некогда в пьесе про смертоубийство. Пьеска, как слово так себе. После двух сезонов её и сняли. И ж ты. И ведь не просто сидит, со свёртком ковыряется. Замер, покрутил головой, прислушиваясь. Ага, чтоб Сидорович взял, да позволил какому-то щеглу себя обнаружить. Да, Роман, что ли, без малого два десятка лет в горах провёл егерем царским. Ах, развесёлые времена обыли. Чужак пожал плечами и к свёртку наклонился. Путину за связки ладони вспотевшие дрожат, рученки подлые, как есть рисутся. А штаны оттёр и Сидорович статую отставил. Ненадёжно это дело, да и поренёк непростой. Старошки к такому на расстоянии удары не подберёшься. Рисковать же Сидорыч не желал. У него здоровье уже не то. И сердце прихватывает, и пальцы на ногах немеют. Не это иначе надобно. Если и были у него сомнения, то увидевши, что чужак из свёртка достаёт, Сидорыч их отбросил. Это ж как ему удалось в театру да цельную винтовку принести, и нинашинская бритская машинка, дальнобойная С такой, сказывали, в воробья за две мили попадешь, а до царской лужи поменьше будет. Вот же ж! Сидорыч погладил фляжку. Опустил на пол, чтоб не мешалось, пристроил пакет с ушами, да и вытянул ножи. Пара, старшиной дареная, уж сколько лет служила верой и правдой. Пусть поблекли рукояти, а сами клинки потускнели слегка, зато в руку легли знакомо, ласкаючи. Паренек вытянулся, устраиваясь поудобней, а Сидорыч сделал шаг и второй, замер, примиряясь. И когда магик, а разило от него все ж изрядно, вновь закрутил башкой устриженной, Сидорыч ножики-то отпустил и крякнул от удовольствия. Не забыли руки науку, да и сами клинки верно сказывают наученные. Левый вошел аккурат под шею, перерубив позвонки. а правой в спину, под левую лопатку. Может, оно и излишне, да только там, в горах, бить учили наверняка. Сел и Сидорыч после недолгого раздумия вытащил в проход, да и кинул поверх мантию Цезареву, мышами слегка поеденную. Еще и шубейку добавил, тоже попорченную, но плотную. Зимой Сидорыч в ней грелся, а теперь и труп укрыть сгодилось. Да, полезных вещей в театре было много, винтовку трогать не стал. Лишь подумал печально, что сказать придется, а значит, одной тайны станет меньше. И навряд ли ему еще раз доведется на императрицу поглядеть. С другой стороны, может, оно и к лучшему, а то ж сердце, пальцы. Того и гляди не станет Сидорыча, кто тогда ее покой сбережет. Когда на сцену выпорхнула юная Каврельская, Сидорыч присвистнул от удивления. Как же ж она уговорила-то директора! От шельма! и выходит, что Авронский конец пришел. Или этакого оскорбления она не забудет, а дружков у Примы хватает быть в войне. И стало быть, погодит бабка с травами своими. Когда Примы воюют, за театром особый пригляд нужен. А Каврельская хороша, вот хороша, особенно сиськи, богатые.